Наталья. Она только что проводила Вадима на работу. Шесть утра, мальчиков нужно поднимать в семь, чтобы в школу не опоздали, у нее есть еще целый час. Можно лечь, подремать, но можно и не ложиться. Наташа постояла несколько минут в прихожей, глядя на закрывшуюся за мужем входную дверь, и решила все-таки не ложиться. Вчера она допоздна работала над текстом новой программы, понимала, что давно пора спать, но остановиться не могла. Текст за ночь вылежался, и теперь надо было просмотреть его свежим глазом, пока не навалились ежедневные хлопоты и внимание не рассеялось. Наташа вскипятила чайник и решила выпить кофе прямо на кухне. Все спят, и мальчики, и Иринка, и Бала Львовна, никто ей не помешает. А на кухне теперь так хорошо стала. Сделали ремонт, сменили всю старую мебель, и свою, и соседскую, даже плиту новую поставили. Не коммунальная кухня, а загляденье. Она принесла из комнаты папку с написанным накануне текстом. Чтобы не тревожить уснувшего Вадима, Наташа не стала пользоваться пишущей машинкой, писала от руки. Прихлебывая горячий кофе, она внимательно читала, и с каждой строчкой в ней крепло убеждение – что это не то, не то и не так, а как нужно. Ей хотелось сделать публицистическую программу о национальном вопросе, в частности, об обществе память, об Аркашове и его русском национальном единстве. Наташа казалось, что ей есть что сказать по этому поводу, но теперь перечитывая написанные вчера страницы, все сказанное казалось блеклым, неубедительным и размытым. Нет, это совсем не годится. Надо все переделывать с самого начала. Нужен стержень, на который будут нанизываться авторские слова, журналистские вопросы к интервьюируемым, зрительные образы и их цветовое решение. Скрипнула дверь. К кухне приближаются шаркающие шаги, и появляется полусонная Иринка в ночной рубашке, растрепанная с припухшими от сна глазами и губами. Что-то она рано сегодня. Ты чего? — — Встревожена, — спросила Наташа. — Ищет только половина седьмого. — Таблетки забыла с вечера в комнату взять, — пояснила девушка. Она достала из навесного шкафчика пузатые пластиковые баночки с пилюлями Гербалайф и налила в стакан воду из-под крана. Отсыпала в ладонь две пилюли из одной баночки и запила их водой. Пилюли из другой баночки положила на тарелку, туда же поставила заново на полный стакан. — Я скоро лопну. жалобно произнесла Ирина, в жизни столько воды не пила. Сначала одни таблетки со стаканом воды, через полчаса другие тоже со стаканом воды, а через полчаса коктейль, и так три раза в день умереть можно. Она собралась было возвращаться к себе, но передумала, поставила тарелку с таблетками и водой на стол и плюхнулась на табуретку рядом с Наташей. «Брось!» — с улыбкой посоветовала Наташа. «Зачем так себя изводить?» Еще неизвестно, будет ли результат о мучении. Они уже сейчас во всей красе присутствует. Ну да, брось, как я брошу. Не обещали, что через месяц я похудею на восемь килограммов. Ты же знаешь, чего я только не делала, чтобы вес сбросить. Ничего не помогает. А гербалайф твой, думаешь, поможет? Наташа не скрывала скепсиса. Она с детства была убеждена в том, что похудеть можно только при помощи физических нагрузок. и отказа от сладкого. Физические нагрузки у Ирины были немалые, одни занятия сценическим движением чего стоит, и от сладкого она больше года отказалась. А толку никакого. Вещи сорок восьмого размера она так и не влезла. И, по мнению Наташи, это означало только одно. Такая у нее конституция, генотип такой, организму в этом весе комфортно, и он даже под угрозой смерти не отдаст ни одного килограмма, на потребу моди. Но Ира эту точку зрения не разделяла и мужественно бросалась попеременно то в одну диетологическую авантюру, то в другую. То варила себе какие-то специальные супчики, якобы сжигающие жир, то сидела на двухнедельной японской диете без соли и сахара, то переходила на монопитание и ела по три раза в день либо только творог, либо только мясо, либо только рис. Сбрасывала на каждый раз два-три килограмма, и уже через две недели эти насильственно выкинутые из тела килограммы снова возвращались и прилипали к фигуре намертво. Теперь вот новомодное американское средство для очистки организма и похудения под названием «Гербалайф» стоит сумасшедших денег. Месячный курс — двадцать долларов. Ирка пьет эти разноцветные пилюльки и сладко пахнущие коктейли, Уже две недели. И Наташа слабо верила в то, что еще через две недели ее соседка похудеет на восемь килограммов, то есть на два размера. Однако Ира верила и продолжала вливать в себя бесчисленные стаканы с водой. «Уверена, что поможет», — с горячностью произнесла она и тут же жалобно добавила, «Натулечка, ты меня не расколаживай, а то у меня силы воли не хватит. Иди спать». — засмеялась Наташа. — Это не я тебя расхолаживаю. а ты меня своим сонным видом. Мне нужно поработать. — Да ладно. Я уже проснулась. Ира сладко зевнула, потянулась. Все равно мне с тобой поговорить надо. Натулечка, я замуж выхожу. — Да ну! — подняла брови Наташа. — Опять? За кого на этот раз? — За Игоря Мащенко. — Ты с ума сошла? Почему же? И вообще, чему ты так удивляешься? Ты же знаешь, что я с ним встречаюсь уже год. Вполне естественное развитие событий. Ирка, что ты говоришь? Ты же его не любишь. Как же можно выходить замуж без любви? Ой, ты чего, ты правильная, прямо противно. Ира смешно наморщила носик и скорчила Наташи рожицу. Тебя послушать весь мир должен быть устроен по принципу. Если любишь, женись. Если не любишь, не женись. А сколько на свете людей... которые любят друг друга и не женятся по разным причинам. Миллионы! Поэтому остальные миллионы имеют полное право жениться без любви, тогда все справедливо». «Но это нечестно. запротестовала Наташа. «Это же обман. Человек, который на тебя женится, сам тебя любит и надеет, что ты отвечаешь ему взаимностью». «Да перестань ты! Какая взаимность? Думаешь, Игорь меня без ума любит, что ли?» «Ничего подобного». Я все прекрасно понимаю. Ему нужно жениться на ком-нибудь, чтобы бабы не рассматривали его как потенциального жениха и не вешались ему на шею. Он нормальный взрослый мужик, у него есть свои физиологические потребности, но если он будет их удовлетворять с посторонними женщинами, то будет постоянно влипать во всякие там отношения, которые придется потом нудно выяснять и болезненно разрывать. Лучше пусть будет для этого дела жена». приличная и необременительная, которая нравится его мамочке и папочке. Ему самому, кстати, тоже. А любить наш Игорек вообще не умеет, понимаешь? В принципе, не умеет. Ему эта способность от природы не дана. Он может увлечься, влюбиться, но на короткое время, а потом все, полный пшик. «Ну, хорошо. А ты? Зачем тебе это замужество? Ты что, тоже любить не умеешь?» «Интересно ты рассуждаешь». «Фыркнула Ирина. А как же я, по-твоему, буду отслеживать ситуацию? Если я откажусь выйти за него замуж, он найдет кого-нибудь другого, и мне тогда дорога в их дом будет закрыта».